Она стала духовной продолжательницей его дела, обретя взамен силу и знания. Испытание, пережитое в каменном круге, было кровавым и безумным, но она была посвященной. И теперь будет лучшей из матерей для Люсьена. Диана связалась с семьями, усыновившими других стражей, в том числе с родными Иренпандов взявшими к себе озерного мальчика. Она поклялась себе, что не оставит их и всегда придет на помощь, если у детей с возрастом проявятся необычные способности. Она вышла из укрытия и направилась к песочнице. Люсьеном снова занималась его тайская няня, студентка франко-азиатского института, Он заметил мать и побежал к ней. Диана вскрикнула, когда мальчик всем телом навалился ей на раненую руку, но тут же забыла о боли и прижалась губами к его свежим щечкам. Диана была уверена в одном. Она выздоравливала. И лучшим лекарством было общение с сыном. Сеть, сотканная из невинных желаний Люсьена, прочно удерживала ее на земле. Каждая черточка этого ребенка очищала и утешала ее. Даже размер рук, ног и одежды Люсьена открывал перед Дианой новый мир, прозрачный и легкий. Неожиданно она рассмеялась и закружилась под деревьями с сыном на руках. Сегодня у нее всего одна миссия — научиться жить в невинности и нежности, потому что теперь — Это и есть круг ее судьбы. Она закрыла глаза и увидела свет. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.